Лена и Тамара, как утверждали врачи, шли на поправку. Выйдя из больницы, Николай Степанович открыл багажник своей «девятки», положил туда звякнувший пакет с пустыми банками, в которых приносил родным еду. Глаза Переверзева были мокры, в горле что-то подрагивало. Теперь для него было даже удивительно, что раньше он воспринимал жену и дочь как... Нечто само собой разумеющееся. Раздражался, покрикивал на них. Какими незначительными сейчас казались ему те проблемы, которые он еще совсем недавно полагал очень важными. Неразумные кредиты Тамары, досадная беременность Ленки. Господи, да разве ж это были проблемы. Николай Степанович сел в машину, закурил, И тотчас же зазвонил его телефон. Переверзив, завозился на сиденье, чертыхаясь и торопясь вытащить трубку из заднего кармана. Но вытащив, вдруг замер на пару секунд, прежде чем перевернуть аппарат таблом кверху. Решившись перевернуть, скрипнул зубами. Неприятное предчувствие оправдалось. Номер скрыт. Извещала надпись на табло. «Опять, суки!» — сквозь зубы выдохнул Николай Степанович. Он поднес телефон к уху. «Да». Ответом ему была тишина. Только что-то тоскливо потрескивало в динамике. «Алло!» — рявкнул бывший прапорщик. Че молчим? Долго молчать будем?» Этот звонок от неведомого абонента, скрывающего номер, был уже третьим за последние два дня. И предыдущие два раза неизвестный, как и сегодня, молчал в трубку до тех пор, пока сам Николай Степанович не отключался. И что больше всего настораживало Переверзева, звонили всегда в одно время, в течение 50 минут после того, как он покидал больницу. И это вряд ли было случайным. Николай Степанович не сообщал об этих звонках никому, даже Никите. Ибо что мог Никита сделать? Выяснить реальный номер или номера звонивших? И что дальше? Сим-карты уничтожить легче лёгкого. К тому же никаких угроз не было, просто молчание. Ошиблись номером, и всё. Не придерёшься. Предпринять хоть что-то для защиты родных мог сам Переверзов. С первого дня, как ему поступил анонимный звонок, он практически всё время находился неподалёку от больницы. Домой заезжал только изредка и ненадолго. Ночевал в машине рядом с больничными воротами. В трубке что-то щелкнуло. Потом бодрый женский голос осведомился. «Это больница». «Что?» — вскрикнул от неожиданности, Переверзов. «Это больница». «Нет», — охрипшим голосом сказал он. «Ошиблись». «Соедините меня с моргом», — словно не слыша попросила его женщина. «Что?» «Соедините с моргом, пожалуйста. Соедините...» «Ошиблись!» — выкрикнул Николай Степанович. «Непонятно, что ли?» «С моргом». «Вы ведь писали заявление?» «Какое еще заявление?» «Это больница?» «Нет». «Послушайте», — терпеливо и доброжелательно разъясняла женщина. «Это не мне надо, а вам. Вы ведь писали заявление, а не я». «Да какое к чертовой матери заявление? Это мой телефон, мой!» «Заявление на два места. В морге. Разве не так?» «Ты что? Не понимаешь меня, сука!» В трубке снова что-то щелкнул. И голос женщины стал отчетливей, словно ближе, и зазвучал теперь по-новому, очень жёстко. «Это ты не понял. Если тебе места в морге не нужны, забери заявление!» «А пошли вы!» — заорал, что было сил переверзив, и отшвырнул от себя телефон, будто ядовитую змею. Тяжело дыша, он вытер рукавом вспотевший лоб. Где-то в самой глубине его сознания еще трепыхалась слабенькая мыслишка, что этот звонок — просто случайность, недоразумение. Но Николай Степанович понимал, через полчаса или меньше того от этой мыслишки не останется и следа. «Если тебе места в морге не нужны, забери заявление». «Началось», — пробормотал он. «Пугают. Да какое к дьяволу пугают?» Тут же возразил он сам себе. «Эти твари зря не пугают». «А если и вправду забрать заявление?» — пискнул внутренний его голос. Подобные мысли приходили ему в голову не впервые за минувшие два дня. Приходили и неизменно разбивались, а твердокаменная уверенность в том, что нельзя отступать. Уверенность, обретенную переверзываем тогда, на крыльце полицейского отделения, когда он подумал о нерожденных своих внуках. Нельзя отступать, потому что в нашей нерешительности и слабости и заключается их сила. «Это просто слова», прошептал Николай Степанович. «Много они помогут, когда я завтра зайду навестить своих». А там... И воображение, мгновенно воспалившись, нарисовало ему картину. Растерянные лица врачей, пустые больничные койки со свернутыми матрасами. Он изо всех сил несколько раз ударил себя кулаком по колену. Это немного отрезвило его. «Позвоню Никите», — решил Николай Степанович. «Теперь уже точно позвоню. Но не сейчас, а когда...» «Успокоюсь». Вечером вместе что-нибудь придумаем. А пока от больницы надолго не отъезжать. Да если понадобится и в палату проверусь. Там ночевать буду. Под кроватью спрячусь, и все. Полночи у Ленки, полночи у тамарки. Указательный палец левой руки ущипнула резкая боль. Вскрикнув, бывший прапорщик выбросил в окно, дотлевший до фильтра окурок сигареты, который так и не затянулся. Закурил новую. «Хрен вам», — сказал он, глядя прямо вперёд сквозь нечистое лобовое стекло. «Хрен вам, твари! Бьёте и плакать не даёте! Хрен! До конца стоять буду! До конца!» Он позвонил дочери, спросил, всё ли в порядке. Позвонил жене, выслушал её недовольную реплику о том, что она, видите ли, только что заснула. Потом завёл машину и выехал с больничного двора. «Покружу часок рядышком», — подумал он. «Побомблю. Потом опять сюда, звякну своим». «Ничего. Выдержим, родные. А на ночь надо с местным сторожем договориться, что машину оставлю во дворе. И сам в машине останусь. у пару сотен, разрешит. Только их заработать надо сначала, эти пару сотен». Телефон зазвонил снова. переверзав аж подпрыгнул, чуть не выпустив руль свернул к тротуару и осторожно взглянул на мобильник. «Гога!» — высвечивало табло. Переверзив с облегчением, выругался. «Да!» — крикнул он в трубку. «Здорово, брат Колян, это я!» — запыхтел ему в ответ возбуждённый голос Витьки Гогина. «Выхожу на связь, как и обещал, раз в день. Долго говорить не могу, сам понимаешь». «Ну, что у тебя там?» Да тут вот такое?» Далеко от городской клинической больницы, в Елисеевке, Гога довольно засмеялся. «Круто! Репортаж получится, будь здоров! Я даже не ожидал, брат Колян, что такое здесь найду! Эта сволочь даже и не стесняется!» «Ты бы поосторожней там всё-таки, а?» «Да не переживай! Охрана тут, конечно, серьёзная, но моя башка всё ещё у меня на плечах!» «Эх, Колян, знал бы ты, как мне хорошо сейчас. Вот она, настоящая, полная жизнь. Если меня все-таки грохнут, тьфу-тьфу-тьфу, все равно я перед смертью буду знать, что сделал в своей жизни кое-что значимое. Ну, или хотя бы попытался сделать». Переверзов невольно улыбнулся, представив себе Гогу, облаченного в грязную рвань хоронящегося за кустами в какой-нибудь канаве и вещающего оттуда, что жизнь его оказывается всё-таки чудесна и удивительна. «Мы тут тоже не скучаем», — сказал Николай Степанович. «Ага, ага. Всё, брат Колян, я завязываю. Через пару деньков планирую вернуться. Завтра, как договаривались, отзвонюсь. В какое время, правда, сейчас точно сказать не могу. Как получится. Ох, меня уже бригадир зовёт». «Слушай, бригадир у нас таджик, а как по-русски материться? Ни разу не слышал, чтоб так матерились. Велик всё-таки русский язык. Велик и интернационален». «Постой, постой!» — вспомнил вдруг Переверзов. «Я вчера твой номер ребятам раздал. Всем нашим. На тот случай, если я вдруг ответить не смогу». «Что? Всё так серьёзно?» — встревожился Гога. «Ну да...» не бери в голову. В общем, то, что ты каждый день на связь выходить должен, я им тоже сказал». «Понял. Ну ладно, брат Колян, бригадир уже близко. Орет сволочь. Пойдём мы купальню делать. Эх, видел бы ты, что это за купальня!» На этом разговор прервался. Переверзив, услышал ещё как отдалённо гаркнул Витькин голос. «Да иду я, иду! Личинку отложить человеку же нельзя!» и трубка запульсировала короткими гудками. Разговор с Гогой успокоил Николая Степановича. Выезжая с больничного двора, он держал в руке телефон, готовясь набрать номер Ломова. Буквально в нескольких метрах от выезда располагался перекрёсток. Когда девятка Переверзева подъезжала к перекрёстку, светофор как раз перемигнул с жёлтого на зелёный. Держа в поле зрения стоявшую впереди машину, красную малолитражку, Николай Степанович слегка сбросил скорость. Малолитражка, дернувшись было вперед, вдруг остановилась, переверзав резко затормозил, но его девятка все же ткнулась передним бампером взад ни с того, ни с сего замершего автомобиля. Обезьяна! крикнул бывший прапорщик. Он от чего-то был уверен, что малолитражкой управляла женщина. Коза слепая! Дура! Сзади нетерпеливо засигналили. Мельком глянув в зеркало заднего вида, переверзив, увидел там внедорожник Хонда. Движения на этой трассе, лежащей вдалеке от центральных, вечно перегруженных проезжих дорог, не было почти никакого, поэтому Николай Степанович высунул руку в окно и махнул внедорожнику, мол, давай, обгоняй. Но уровень шоферского мастерства водителя «Хонды», видать, был не выше уровня водителя красной малолитражки. Как еще объяснить то, что вместо того, чтобы просто объехать столкнувшиеся машины, внедорожник вновь заголосил протяжным сигналом. «Дороги тебе мало, идиоту!» — с раздражением проворчал, переверзив, глуша мотор и открывая дверцу. Из малолитражки выскочила девица в джинсовых шортах и короткой, оголявшей живот маечки. Прижав ладони к щекам, она заторопилась осматривать повреждения своего автоконя. «На велосипеде катайся, раз на машине не умеешь!» — сурово начал было Николай Степанович, выходя из своей девятки. Девица не обратила на него внимания, качала сокрушённая головой и всплескивала руками. «Звони папке своему!» — рявкнул на неё бывший прапорщик. «Купил тебе игрушку, пусть теперь раскошеливается и мне на ремонт!» Тут девица повернулась таки к Переверзеву. Но никакого страха, никакой паники и растерянности на лице её не было. Она весело улыбалась, но не Переверзеву, а кому-то другому, находившемуся за спиной Николая Степановича. Уже ощущая стремительно распухавший в животе ледяной шар тревоги, но всё ещё не веря, что всё это вовсе не банальная авария, Николай Степанович начал оборачиваться. И не успел. Стальная, безжалостная игла вонзилась ему в шею, плюнув в кровь тошнотворным ядом. Голова Переверзева закружилась моментально и страшно. Ноги подкосились, и он упал. Но не на асфальт, в заботливо протянутые к нему руки. Сознание возвращалось неравномерными толчками. Раз — человек осознал, что он вернулся из небытия. Два — Сквозь розовую муть проступили контуры окружающего мира. Пыльная земля, из трещин которой торчат невысокие пожелтевшие стебли какого-то растения. Несуразная туша большого автомобиля рядом. Три. Человек вдруг вспомнил, кто он такой и что случилось с ним до того, как небытие поглотило его. Бывший прапорщик ППСП, Николай Степанович, переверзев, пошарил вокруг себя руками и понял, что сидит на земле, раскинув ноги. Голова была тяжёлой, словно накрытая свинцовым шлемом. Он провёл рукой по груди, рубашка была расстёкнута. Кроме того, Николай Степанович заметил, что карманы его брюк вывернуты. Очевидно, только что его тщательно обыскали. Кто-то придерживал переверзива сзади за плечи, не давая упасть. Слева и справа ограничивали поле зрения машины. Внедорожник «Хонда» — как это я его сразу не узнал, — подумал тут, переверзив. И красная малолитражка. Прямо напротив прапорщика, на фоне глухой кирпичной стены, стоял высокий, нагло обритый мужчина в белой рубашке и чёрных брюках. Было тихо. Только где-то неподалёку гудели проезжающие автомобили, да в малолитражке приглушенно долбила однообразная музыка. «И снова здравствуйте, Николай Степанович», — мягко выговорил мужчина, поправив на костистом носу очки без оправы. «Здра... здрасте», — здра ответил бывший прапорщик. Он узнал этого мужчину безо всякого труда, главным образом посверкающий на солнце голой макушке и еще по колючему блеску голубых глаз за стеклами очков. «Не скажу, что чрезмерно обрадован тому обстоятельству, что пути наши снова пересеклись», — замысловато высказался мужчина. «Скорее наоборот. Поэтому хочу заметить, лично я заинтересован в том, чтобы эта наша встреча стала последней. Итак, перейдем к делу. Он сунул руку в карман и достал оттуда пачку купюр в банковской упаковке. Николай Степанович сумел разглядеть, что за купюры были в пачке. Пятитысячные. Мужчина бросил деньги на колени Переверзеву. «Буду краток», — сказал он. и откровенен, насколько это возможно. Мне поручено уладить дело по досадному недоразумению, возникшее между вами и небезызвестной вам персоной. Право выбора средств было предоставлено мне лично, и я предпочел вариант, который, как я полагаю, устроит и вас, и меня. Этого мужчина небрежно указал на скатившуюся с ноги Николая Степановича на землю пачку. Вполне хватит на погашение больничных счетов и компенсацию, так сказать, морального ущерба. Вполне хватит. Переверзив, молчал. «Хочу, чтобы вы поняли, Николай Степанович», — заговорил снова его собеседник. «Мое предложение действительно прямо сейчас. Отвергните вы его. Ну что ж, проблема будет решена другим путем. Но она будет решена, так или иначе. Вы понимаете?» Мужчина чуть наклонился к переверзиву. «Я иду вам навстречу, и от всей души советую вам воспользоваться моментом. Вы хорошо меня понимаете?» «Да не соображает он ни хера», — сказал кто-то за спиной бывшего прапорщика. «Сейчас, эн момент». Что-то коротко пшикнуло и зашипело, и на голову Николая Степановича обрушился поток ледяной влаги. Жидкость попала в рот. И, переверзив, ощутил приторно-сладкий вкус фруктовой газировки. Вслед за этим его сильно толкнули в плечо. «Слышь, придурок!» — проговорил кто-то сзади. «Суй шли в карман и забирай заяву. И не забудь свечку поставить, что все так удачно обошлось. Шанс тебе сегодня выпал, какой один за всю жизнь выпадает. Визжаешь, осел!» «Я не намерен ждать ответа до вечера». — сказал мужчина в очках без оправы, и блеск его глаз стал игольно острым. — Вы берете деньги или нет? — Че молчишь, детел? — раздался голос сзади. Глядик, ППСник, хоть и бывший, а от бабок нос воротит. Правду говорят про конец света. Скоро реки вспять пойдут, и горы обрушатся. Ну, Николай Степанович поторопил снова переверз его бритой. «Мало того, что о себе не думать, так он и о семье не думает, чучело!» Почти что с самой первой секунды разговора Николаю Степановичу не давала покоя какая-то мысль. Даже пока еще не мысль, а голый импульс, не обросший плотью смысла. Будто он вот-вот поймет что-то, что-то очень важное, ухватит всю ускользающую от него нить и вдруг эта нить сама упала в его руки. И, переверзив, внезапно испытал успокоение. «Обосрались?» — проговорил он. «Обосрались, да. Первый раз все получилось. Чуть-чуть не так, как вы привыкли, и уже обосрались». «Думали, звонками душу помотаете? Я за вашу милость крепче ухвачусь. А? Обосрались, да?» Переверзив, говорил, не отрывая взгляда от колючих глаз бритого мужчины, стоявшего напротив. Говорил, не скрывая своего торжества. Он видел, на короткое мгновение в глазах этих, казалось бы, неспособных выражать страх или изумление, всплыла самая настоящая растерянность. Сзади Николая Степановича ударили кулаком по голове. Он подавился своей речью, совсем не фигурально прикусив язык. Почти сразу же последовал пинок в поясницу, по почкам. Переверзив, дернулся от боли, заваливаясь на бок, но его все еще крепко держали за плечи. «Хватит!» — негромко скомандовал Бритый в очках. Николай Степанович трудно дышал, стараясь не стонать. Бритый смотрел на него с явным интересом. «Прибери», — сказал он кому-то. Тотчас из-за спины Переверзева появился крепкий мужик, подхватил с земли пачку купюр и бросил ее в салон малолитражки через полуопущенное стекло передней дверцы. «Собираемся, поехали», — произнес Бритый, и мужик, кивнув, сел в машину. «Прискорбно», — добавил еще Бритый, «что вы, Николай Степанович, эмоции ставите превыше логики». «Я действительно искренне желал избавить вас от...» Тут открылась дверца внедорожника. Оттуда показался паренек с мобильным телефоном в руках. «Шеф!» — позвал он. Брит отмахнулся от паренька, и Николаю Степановичу было слышно, как тот, снова прячась в полумрак затонированного автомобильного салона, проговорил в телефон. «Господин Мазарин сейчас занят. Перезвоните позже». Избавить от никому не нужных проблем договорил стоявший напротив Переверзева мужчина. «И вас, и нас. Ну, я хотя бы попытался. Впрочем, может быть, передумайте. У вас есть одна минута». Фамилию Мазарин Переверзев слышал впервые. Но, тем не менее, она почему-то показалась ему знакомой. «Мазарин, Мазарин», — заколыхалось у него в голове. Тут же в памяти Николая Степановича с треском закрутились кадры давнего, ещё перестроечного отечественного фильма. Престарелые мушкетеры с залихватскими седыми усами, раскатывающиеся во все стороны, одинаковые, как кегли гвардейцы в помидорно-красных плащах, звонкий клёк от бутафорских шпаг, таинственные и многозначительные переговоры в пыльной тишине дворцовых покоев. «Мазарин, Мазарин, кардинал!» Произнес переверзев, удачно вскочивший на язык слово. Кардинал, ты, кардинал! Бриты вздрогнул. А вот это уже интересно, сказал он. Откуда у вас эта информация, Николай Степанович? От верблюда! Брякнул переверз. Мне поработать и узнать, предложил тот, кто остался стоять за его спиной не ответил, явно колеблясь. Тот, кто был позади Николая Степановича, снял руки с его плеч и вышел вперед. Это был молодой человек, худощавый и гибкий, как хлыст. Из-за старомодно выглядящей прически, аккуратно, но неумело прилизанные на косой пробор волосы и выражение привычной серьезной сосредоточенности на худом и бледном лице его легко можно было бы принять за студента старшекурсника или за аспиранта. Однако у Переверзева что-то тревожно сжалось внутри, когда он увидел этого молодого человека. «Так как?» — напомнил задумавшемуся Бритому о своем предложении студент. «Поработать?» «Не с ним», — сказал мужчина в очках без оправы. «По крайней мере, не сейчас». «Это кто-то из своих чрезмерно разболтался». «Как скажешь», — пожал плечами студент. Он оглядывал переверзиво с холодным вниманием. Так мастер-токарь смотрит на заготовку, прикидывая, с чего ему начать изготовление нужной ему детали. «Поехали, Купидон», — приказал Бритый. Он первым направился к машине. Молодой человек, прозывающийся Купидоном, чуть задержался. «Жаль» тихо сказал он Николаю Степановичу. Полчасика бы с тобой провести наедине. Ты бы мне много чего рассказал. И на многое согласился бы. В людях обычно такая болтливость просыпается, когда им нос откусишь. И Купидон вдруг резко подался к Переверзеву, щелкнув крупными желтыми зубами перед его лицом. Переверзев не отпрянул. Открыв рот, он как-то ищуще посмотрел на Купидона, как смотрит на смутно знакомого человека, ещё не веря, он ли это или не он. «Купидон!» — резко сказал бритый. «В машину!» Молодой человек пошёл к внедорожнику, но на полдороги обернулся к Николаю Степановичу и ухмыльнулся. «Привет, семье!» «Ты!» — взревел, переверзив, поднимаясь. «Ты! Это ты! Кусаться, сука, любишь!» Он бросился на Купидона. Тот ожидал этого, ловко ушел в сторону, умелой подножкой сбив Николая Степановича с ног. Бывший прапорщик, не переставая реветь, как безумный, снова вскочил. Начали открываться дверцы автомобилей, оттуда высовывались удивленные физиономии. Бритый в полголоса выругался. «Угомоните его», — приказал он, — «и поехали. Купидон, зачем тебе надо было свой рот разевать?» Переверзев снова прыгнул на Купидона. И снова молодой человек избежал столкновения, но сбить с ног Николая Степановича на этот раз ему не удалось. Переверзев вцепился в рукав рубашки студента и устоял. Купидон, оскалившись, бил бывшего прапорщика в лицо кулаком, затем локтем, пытаясь высвободиться, бил жестоко, метя в глаза, в переносицу. Николая Степаныча уже тащили за ноги. Тело его повисло над землей, кровь заливала глаза, лицо ломило ледяной болью. Он почти ничего не видел, но рук не отпускал. Напротив, упрямо, откуда только силы взялись, перебирал ими, полз вверх по плечу Купидона, ища его горло. Они всё-таки грохнулись на землю. Купидон и переверзив, добравшийся таки до горла своего врага. Ноги Николая Степановича на какое-то время оказались свободными. Он вскарабкался на извивающееся тело молодого человека, вслепую стискивая нечувствительными уже пальцами худое горло. Сквозь кровавую муть он едва видел расширенные, выкатившиеся из орбит глаза Купидона, его распяленный в глухом хрипе слюнявый рот. И вдруг Николай Степанович не сумел понять, как это произошло. Купидон конвульсивным движением по звериному изогнулся, и его лицо оказалось вплотную к лицу бывшего прапорщика. Нижнюю губу Переверзева пронзила острейшая боль, такая сильная, что казалось, на несколько секунд кроме этой боли ничего во всём мире не осталось. Он выпустил горло молодого человека. Вернее, в какой-то момент, когда миновал первый приступ жуткой боли, вдруг осознал, что лежит на земле, загребая пальцами землю, а врага его рядом нет. Купидона, переверзив, Даже не столько увидел, сколько почувствовал стоящим в нескольких шагах от него. Подбородок, шею и грудь бывшего прапорщика обжигала чем-то липким и мокрым. Он перекатился на бок и поднял руку к нижней части лица, но его пальцы толкнулись не в нижнюю губу, как он того ожидал, а в обнаженные десны, что вызвало новую вспышку боли. Кто-то рядом с брезгливым удивлением выругался. Кто-то проговорил. «Но нахрена надо было опять это делать? Купи дом! Маньячина ты позорный!» Николай Степанович шаркнул ладонью по лицу, стирая кровь с глаз. И увидел три фигуры, мутно маячившие перед ним. В одной из фигур, располагавшейся чуть поодаль от прочих двух, Он угадал очертания долговязого сухощавого Купидона. Молодой человек, дернув окровавленным ртом, плюнул далеко в сторону какой-то багровый лоскуток. Кусок нижней губы Переверзева. Николай Степанович не испытал ни страха, ни отвращения. Он снова попытался подняться. В костлявом силуэте Купидона сосредоточился теперь весь смысл его существования. «Только бы добраться до него!» Промелькнула мысль в моргающем, словно неисправная лампа сознании бывшего прапорщика. Хоть никто ему в этом не препятствовал, но встать на ноги у него не получилось. Правый бок его, странно отяжелел. Точно в него натолкали угловатых камней. Он опустил голову, неуклюжим движением плохо слушающейся уже руки — Отмахнул подол расстегнутой рубашки. На правом боку Николая Степановича, под ребрами, краснели несколько точек, напоминающих комариные укусы. Недоумевая, как такие ничтожные повреждения могли вызвать столь тяжелые последствия, он снова попытался встать и снова упал. В боку горячо пульсировало что-то наполняя все тело свинцовой тяжестью. Николай Степанович закашлялся и замер на середине судорожного вдоха. Глаза его закатились. Одна из темных фигур наклонилась над ним. Прозвучавшего тотчас же голоса, переверзив, уже не услышал. «Шилом в печень саданул, придурок!» — проговорил тот самый мужик, что по приказу кардинала подбирал пачку купюр, свалившуюся с колен Николая Степановича. «Да не один раз. Пять, шесть, семь раз». «Живой?» — мрачно спросил кардинал, оглянувшись на Купидона, тяжело дышавшего сквозь оскаленные зубы поодаль. «Пока живой», — ответил мужик. «Дышит, но скоро кончится. Самое хреновое ранение. Кровь внутрь пошла». «Не жилец, ППСник, короче». Кардинал поправил на носу очки и шагнул к Купидону. Резко и неожиданно ударил того кулаком в лицо. Молодой человек шатнулся назад, но устоял. Глянул на кардинала из-под лоби, ненавидящим волчьим взглядом, и промолчал. Кардинал отвернулся, машинально отирая костяшки правой руки левой ладони. «Вызывай Бормана и его шпану». Не поворачиваясь, проговорил он. «Сам ему звони и объясняй, что произошло». «Сам заварил кашу, сам и расхлебывай, больной ублюдок». «Поехали, мужики!» Через несколько минут в глухом тупичке остались только старенькая девятка, в нескольких шагах от нее чуть подрагивающее тело с окровавленным обезображенным лицом и стоящий над телом молодой человек, которого легко можно было принять за аспиранта какого-нибудь вуза. Набрав номер, он проговорил несколько приглушенных фраз и аккуратно убрал мобильный телефон обратно в карман брюк. В ожидании тех, кто спешил к нему, Купидон присел на корточке прямо над умирающим, и около двадцати минут, пока в тупичок не въехали одна за другой две машины, сидел совершенно неподвижно, разглядывая изодранное лицо переверзива со спокойным интересом. Так должно быть коллекционер разглядывает новое своё приобретение. Бывший прапорщик патрульно-постовой службы полиции Николай Степанович Переверзев отошёл в тот момент, когда его, завёрнутого с головой в полиэтиленовую плёнку, положили в багажник его же автомобиля. Девятку отогнали за сотню километров от города, на высокий Волжский берег, густо поросший лесом. Выбрав полянку пошире, вытащили тело из багажника, погрузили на водительское сиденье. Затем автомобиль обильно полили бензином снаружи и изнутри и подожгли. Дождавшись, пока «девятка» выгорит полностью, так что огню уже нечего было жрать, автомобиль столкнули с берега в Волгу. Примерно за два часа до этого бритый наголо мужчина, известный в определенных кругах как кардинал, приказал оставить его одного в припаркованной в центре Саратова «Хонде». Затем достал простенький мобильный телефон, выбрал в меню нужный ему контакт и нажал клавишу вызова. «Здравствуйте», — проговорил он, когда прервались длинные гудки. «Это я. Вынужден сообщить, что у меня возникли кое-какие проблемы». Он коротко и точно описал события, произошедшие в тупичке недалеко от городской клинической больницы. Закончил кардинал так. «Этот ваш Купидон... Я понимаю, что вы приставили его к моей команде, чтобы, так сказать, он за нами приглядывал. Я никогда ранее не выказывал по этому поводу никакого неудовольствия, хотя сам факт такого отношения к моей компетентности меня несколько коробил. Теперь же хочу заявить...» что поведение данного субъекта считаю недопустимым и вредным для дела. Больше я не хочу видеть Купидона рядом со своими ребятами. Поверьте, я говорю это не только на основании личной неприязни к этому субъекту. Купидон непредсказуем, а, следовательно, опасен». В ответ кардиналу из динамика телефона зазвучал уверенный и вместе с тем какой-то ленивоватый голос. Сегодня ко мне на городскую квартиру приходили из отделения полиции. Уведомили, что я обязан явиться на допрос к оперативному сотруднику. Я? На допрос в полицию? Ты считаешь подобное допустимым? Мне все равно, как ты это сделаешь, но чтобы впредь меня из этого ведомства никто никогда не побеспокоил. Доступно? Излагаю. «А что по поводу Купидона, позволь мне самому решать, чем будут заниматься мои люди. Надеюсь, и это изложено доступно. На выполнение задания срок у тебя две недели. По результатам отчитаешься. Всего доброго. Удачи!» Опустив руку с телефоном, кардинал минуту сидел неподвижно, с закрытыми глазами. Потом произнес непонятное. «Дикси, Эт Ахинам Левави». Я сказал, и тем облегчил душу. Латынь.